«Ее вина доказана!» — зло крикнула Атосса. «Невиноватые не бегут из города!» — вторит ей Антагора. «Будь царица здесь!» — она ответила бы вам. «Но Гадейра далеко, и я буду говорить в ее защиту. Я полимарха Биата, во имя святости и справедливости, ибо таков девиз нашего совета. Говорю вам!» Я не согласна с решением совета. Не согласна, потому что Годейра не виновата. Да, полимарха Лота отпустила мужчину с агапевесы. Но кто нам сказал, что царица помогала ей в этом? Я тоже была на той агапевесе. Моя палатка стояла рядом с шатром Лоты. И я свидетельствую, что видела мужчину Лоты бездыханным. Мало того, его видела и Кодомарха Антагора. Другое дело, что он оказался выносливым и хитрым, и выплал. Но при чем тут Годейра? В равной степени в соучастии можно обвинить и меня, и Антагору. — Кто нам докажет, что царица... — Она уже не царица, — взвизгнула Агнесса. — Пусть. — Кто нам докажет? что Годейра причастна к побегу. Мы все ту ночь были на Перу у Ясновидящей. Следствие по побегу вела Пилида. Скажи, судья. Вина Годейры доказана, сказала Пелида. В похищении Милета участвовали рыбачки, а рыбные промыслы у царицы. Они есть у Антагоры. И потом, почему благочестивая Пелида думает, что это были рыбачки? Стражницы у темницы, а также стражи ворот, сказали, что от них воняло тухлой рыбой. Беата подошла к креслу Пелиды, дотронулась до ее волос. — От тебя, верховная судья, сейчас пахнет сурьмой, румянами и духами, но я далека от мысли, что ты цирюльница. Но мешки с под рыбы, их можно взять в любом месте, и, может быть, даже умышленно. — Уж не хочешь ли ты сказать, — заметила Атоса, — что кто-то хотел свалить вину на Годейру? — Хочу сказать, священная. Мы с Антагорой большие подруги. Она — Кодомарха, я — Полемарха. Она ревниво следит за тем, что делаю я. Мне ничего не остается, как следовать ее примеру. В последние дни я узнала много любопытного. Все время у темницы стояло шесть стражниц, а в ночь побега Кодомарха оставила только двух. Она как будто бы знала, что за узницами кто-то придет. Это еще не все. В эту ночь кто-то убил Лебею. Кто-то? — воскрикнула Антагора. — Ее угробили похитители? — Наверное. Но вот что странно. Я говорила со стражницами, и они сказали мне, что как только их связали и выкрали узниц, около темницы появилась Лебея. Она не развязала стражниц, хотя видела их, не подняла тревогу, не послала погоню а сразу поехала по направлению к Дому Ясновидящей. В пути ее убили. А она, если я не ошибаюсь, возничья Антагоры. И это еще не все. Нам говорят, что похитители прошли через городские ворота, сели в лодки и поплыли в сторону лягр. Но туда они не доплыли. И, я думаю, никогда не доплывут. Потому что в ту ночь... Почему-то за город, кроме обычных разъездов, Кодомарха посылала сотню храмовых. Может быть, похитители беглянки давно покоятся на дне Фермадонта с камнями на шее? — И вас спрашиваю, при чем же тут Годейра? — Но почему она убежала? — Я бы на ее месте поступила так же. Кто-то захотел погубить царицу, и она поняла, что ей не оправдаться. Она не предала нас. Она просто скрылась, чтобы защитить свою жизнь и жизнь дочери.